Международный аэропорт Женевы, гран Швейцария. «Вон там», – произнес Саксон, указывая во тьму. «Четвертый ангар». павел стоявший рядом, прищурился, глядя в монокуляр. «Это транспорт был Болтауэра!» «Это они», – возразил Саксон, внимательно изучив самолет. «Но я не вижу движения. Должно быть они внутри». Павел заговорил по общему каналу. «Хорошо, внимание! Два входа, трап у переднего люка и еще один в хвосте. Вы знаете, что делать? Войти! Нейтрализовать всех, кто представляет опасность! быстрый и жестко он покосился на саксона оставайся поблизости чтобы я мог тебя видеть может быть круайс не зашел до того чтобы тебе доверять но я не он как скажешь пожал плечами саксон всем подразделениям заговорил паул самолет пошли пошли они покрыли расстояние до дальнего ангара за несколько секунд перебегая от тени к тени стараясь держаться в стороне от камер наблюдения саксон вынужден был признать что для нерегулярного формирования новые сыновья действовали вполне прилично. Однако он был отнюдь не уверен, что им удастся справиться с тиранами. Но собственная жизнь волновала Бена сейчас в последнюю очередь. Мысли его были заняты только одним. Как найти Джарона Намира и убить? По углам ангара были расставлены активные роботы-охранники. Люди паула расправились с ними с помощью гранат-пульсар. Электромагнитные импульсы обезвредили искусство. мозги. У подножия трапа Саксон замешался, оглянулся на открытый настежь грузовой люк. Затем включил свой имплант-коммуникатор. «Всем, кто находится в хвосте, вертолет на месте? Прием!» Ответ пришел немедленно. «Какой вертолет? Прием!» «Там, в грузовом отсеке, они держат небольшой вертолет!» «Саксон!» – прорычал павел подскочив к нему. «Молчи, если у тебя нет ничего важного!» Солдат нахмурился и, пригнувшись, начал карабкаться по лестнице.